Глава 3 Алиса. «Ты опаздываешь?» – шипит на меня Юля, снимая сумку с соседнего стула. «Плюхаюсь неаккуратно. Леди так не делают. Но сейчас я далеко не леди. Тонкая ткань рубашки намертво прилипла к влажной от пота спине. Где-то по дороге потеряла любимую сережку. А еще и неудачно накрасила губы красной помадой. Мне пришлось грубо стирать салфеткой. Теперь губы выглядят обветренными». Перескакиваю взглядом с Юльки на присутствующих конференц-зале. Такие прилежные все, пунктуальные. Даже этишник Кузьма, который вечно ходил в одной и той же рубашке, выглядит вполне себе сносно. Если все в сборе, начнем. Владелец издательства заходит в зал широким шагом и громко говорит. Плохое предчувствие не отпускало меня со вчерашнего вечера, как встретила того мужчину. Водитель он или нет, но в тот момент под ложечкой смутно засосало. Вы наверняка уже в курсе, что наше издательство, которое насчитывает несколько журналов, посвященных различным сферам жизни, теперь относится к медиахолдингу Варламов групп И разрешите представить вам владельца и по совместительству ваш начальник. Варламов Виктор Георгиевич. Все дружно и громко захлопали. А я уставилась на дверь и мечтала провалиться куда-нибудь ниже веток метрополитена. В вальяжной походкой к сцене идет мой водитель. На нем темно-синие брюки с катастрофически идеальными стрелками. И рубашка, и галстук. Мужские галстуки – моя слабость. Этот сшит из шелка, а выбранный оттенок выгодно подчеркивает глаза цвета корицы. И не интересуйтесь даже, почему я запомнила цвет его глаз. Виктор Георгиевич, вам слово. Снова бурные аплодисменты, будто мы пришли на концерт Киркорова. Морщусь и демонстративно отворачиваюсь. А когда решаю взглянуть на вчерашнего незнакомца, мы сталкиваемся взглядами сильнее и фатальнее лобовой аварии. Всех приветствую от лица администрации данного издательства и медиахолдинга в целом. Теперь мы одна семья и вместе будем идти к одной цели. Фуф, как пафосно и искусственно. Ритерный зашкаливает, мой инсулин, наверное, спустился до минусовой отметки. Все, что вы слышали обо мне за прошедшие сутки, правда, и ложь одновременно. У него еще и мания величия. Барламов прочесывает взглядом толпу. Его коричневые глаза обращаются к каждому, дойдя до меня, останавливается. И босс замолкает. Все внутренности от трусости забиваются в пятки, даже сердце. Ведь стучит оно уже в стопах, пробивая подошву новых туфель. К сожалению, нам предстоят кадровые перестановки сокращения штата. По залу проходит недовольное бурчание пока я с трудом сглатываю скопившуюся слюну. Да, это стандартная практика, но те, кто работает хорошо, за которыми не имеются претензий, будьте спокойны. Облизывая губы, слизывая сухость, это не остается незамеченным от нашего нового босса. Он хмурится, уголок его губ надменно летит вверх или вниз, да он просто кривит лицо, а затормозив взглядом на вырезе моей блузки, надменно выставляет челюсть вперед. Вчера я уже изучил личные дела многих. Сегодня побеседую с каждым из вас. Также вредут ряд повышений, поэтому от вашей работы сейчас очень многое зависит. На этом у меня все. Хорошего дня. Все поставали со своих мест и с бурчанием повалили из зала. А моя пятая точка пришита к сиденью кресла как родная. Босс в наглую рассматривает меня и на расстоянии нескольких метров от его взгляда становится дурно как предчувствие надвигающейся грозы, когда воздух накален до предела и пахнет по-особенному. У вас ко мне какой-то вопрос? Его голос проникает через ушную раковину к центру всех клеточек. Алиса. Алиса Комарова. Улыбка растягивает его наглый рот. Взглядом соскальзываю чуть ниже, упираясь в узел галстука, завязанный так, блин, идеально, что сжимаю ладонь в кулак с глухим хрустом. Нет. Тогда прошу вернуться в ваш кабинет и приступить к рабочим обязанностям. Два шумных дыхания, я вылетаю из зала, подгоняемая полными гнева. Запрещено человеку быть таким красивым? Черт возьми, очаровательны, когда чувствуется, что он тот еще козел. Он ведь мог вчера во всем сознаться, не отпускать дурных намеков и не смотреть на меня сейчас так, словно его насильно заставили находиться со мной в одном помещении. Это как-то обижает, что ли? В кабинете оказываюсь одна, но вот работать нет никакого желания. Войду. Мой новый босс уверенной походкой заходит в кабинет, не дождавшись разрешения. Хм, это же ваш офис. Ну, с моего парковочного места вчера вы меня довольно бойко прогоняли. Ехидно замечает и упирается взглядом в мочку ух, где нет сережки. Извините. Бурчу под нос. Звучит неискренне. А ты звучишь высокомерно. Язык чешется, как хочется сказать, но боссу такое не говорят. Я ознакомился с вашей работой, Алиса, и у меня для вас не очень хорошая новость. Значит, вы меня увольняете. Обидчиво цежу и всеми силами сдерживаю поток слез. Мой новый босс вальяжно расположился на моем же стуле и ручкой непрерывно отстукивает ровный ритм об стол. От его взгляда хочется спрятаться. Не можете забыть наше с вами интересное знакомство? Кидывая бровь, спрашиваю. Здор. В небольшом кабинете нам двоим становится слишком тесно. Но я дам вам второй шанс, Алиса. Вы можете сохранить вашу работу при одном условии. Его глаза соскальзывают в ложбинку между грудей, и почти бывший босс нагло ухмыляется. Вечером жду вас в своем кабинете. И не задерживайтесь. Я не люблю ждать.